Глава девятнадцатая понаписали. «А я думал, вы только психов лечите», — с неприятной усмешкой сказал Зиганшин. «А вы, вон, зоопарк развели». «Мы, если надо, и вас вылечим, не беспокойтесь», — раздраженно сказала Райс. «Что случилось? Зачем вы меня выдернули? Вы знаете, что у нас внизу творится?» «Меня ваше внизу не касается», — тут же окрысился Зиганшин. Вы меня этим не пугайте, я и так им разрешил по палубам шататься. — Не шататься, а прогулки, — устало сказала Райс. — Вы что хотите, чтобы люди в этом ужасе три дня просидели? И про трудотерапию к вам сегодня старший медбрат придет говорить. Будем палубу мыть, и еще что-то надо придумать. — Прям уж палубу мыть, — заинтересовался Зиганшин. — Это вы с медбратом Сидоровым решите, — сказал Райс. «Людям дело нужно, иначе они с ума сойдут». Зиганшин заржал, показав хорошие белые зубы с двумя золотыми коронками. Райс посмотрела на него, как на глупого школьника. «Ладно», — сказал Зиганшин, — «пойдемте». В машинном отделении было жарко, и Райс с грешным делом благостно подумала, что хотела бы остаться здесь, одна, в тепле, в пустеватском грохоте, хотя бы на пять минут. Очень сильно пахло одновременно зверьем и машинным маслом, и от этого запаха, запаха отцовского гаража, на секунду она растерялась. Но Зиганшин уже совал ей в руки распухшую серую папку с завязками, из которой норовили вывалиться разрозненные листки. Папку, впрочем, Зиганшин тут же забрал обратно и принялся копаться в листках, стоя на одной ноге и поставив под папку колено. не нашел, что искал, и проорал. «Покажу!» Райс не поняла, но пошла, стараясь не задевать трубы и рычаги и чувствуя, что без ссоры сейчас не обойдется. Зиганшин остановился у «Динамо» машины и показал на кожух. И сначала ей почудилось, что тонкая, нежная, как у ангорской кошки, шерсть кожуха шевелиться от теплого воздуха. Но, наклонившись ближе, она с отвращением разглядела, что среди роскошного меха кишат отвратительные полупрозрачные насекомые, крошечные цыгольное ушко. Время от времени кожух страдальчески дергался, и тогда к ровному гудению динамомашины примешивался резкий неприятный звук. «Керосином мыл!» — проорал Зиганшин прямо райсвуха. «Еле шампунем отмыл потом! Три раза вычесывал! Хуже немцев, твари!» Дальше была какая-то длинная, покрасневшая и раздувшаяся труба, выходящая из парового котла с очевидными признаками острого колита. И плохо, явно наспех загипсованный рычаг пожарного насоса. «Будет пожар, все сгорим, а трогать не дам!» — проорал Зиганшин. И манометр парового котла, почти на пятую часть, наполненный бледным густым гноем, с лапкой стрелки, судорожно расчесывающей, покрытый мелкими язвочками, серый морщинистый циферблат. «Все время чешется!» — заорал Зиганшин. «Приходится пять минут стучать, чтобы показатели снять!» От грохота машин и крика Зиганшина Райс постепенно становилась нехорошо, и она подивилась, что хотела здесь остаться. Она нетерпеливо посмотрела на Зиганшина. Ей надо вниз, надо делать дневной обход, стараясь при этом ни на кого не наступить. Надо поговорить со сбивающимися с ног Боруховым и Щукиной о том, как организовать хоть какой-то порядок в детском отделении — И не оставалось, видимо, никакого выбора. Придется положить всех, кто старше шестнадцати, на эти дни ко взрослым. Но для этого нужно будет перекладывать матрасы. Страшная мысль. Надо что-то делать с ходившим за ней по пятам гольцам. Надо срочно обсудить с завкухней превратившийся в катастрофу завтрак без мисок. А какой гениальной казалась идея. Надо... Она брела за Зиганшиным на ходовой мостик и ненавидела себя за то, что боится этого человека и не может распоряжаться им, как он распоряжается ею. Она чувствовала себя, как перед кондуктором автобуса. У нее всегда был билет, и всегда сердце уходило в пятки. «Что вы хотите, чтобы я со всем этим сделала?» — спросила она, закуривая непослушными от холода руками. «А я откуда знаю? Я что, врач?» — сказал Зиганшин. Это у вас тут полно врачей. «Послушайте, капитан», — сказала она, стараясь говорить спокойно. «Во-первых, мы же не тех медики вы это прекрасно понимаете, правда? Вот э, вы, капитан, вы на своем веку повидали тех медиков Это совсем другая профессия, вы это знаете. А во-вторых, и это главное, вы же видите, в какой мы ситуации. Вы же все понимаете. У меня 179 пациентов». Из них 43 дети, и у нас хирургических больных 34 человека. Тоже дети есть, и семь в тяжелом состоянии. И на всех у меня только 38 человек персонала, а врачей всего 11, включая меня. Вы понимаете? Вы хоть раз спуститесь вниз, пожалуйста, и посмотрите. А кроме того, еще раз, мы не тех медики А я не водитель автобуса, сказал Зиганшин неприятным голосом. Я из-за таких, как вы, матрасы вожу. Это вы меня с эсминца сняли. Меня два года назад на учениях... Неважно, не ваше дело. Меня головой ударило, аж череп слегка треснул. Видеть я плохо стал и заговаривался иногда немножко. Мне бы полежать месяцок дома и всех дел. Нет, нашелся один. Полежал я месяцок у ваших коллег. И такое они мне, видать, понаписали. — ты я опять отлично. И слова лишнего не скажу. — Вернулся в строй, пожалуйста. Води по речке грузовик с говном, капитан Зиганчин. — Понаписали? — Для вас, человек, мешок с дерьмом. Вы ум свой показываете, а нам жить потом. Я бы сейчас немца бил, а я с вами разговариваю. Райс развернулась и дернула ручку двери. Дверь... поддалась только с третьей попытки. «Вы папк-то возьмите!» — крикнул ей вслед Зиганшин. «Папк-то вам пригодится!» В желтом, слабом, размытом освещении трюма Щукина собирала детей на прогулку по палубе. И все это вдруг показалось райс страшной старой фотографией из бедлама, какие демонстрировал им профессор Дыба на первом курсе. извините Резко сказала санитарка Клименко, и Райс отступила в сторону, задев ширму. Гольц распорядился выливать ведра из параж за борт каждые два часа, но санитарки взбунтовались, и теперь, кое-как пробираясь мимо лежащих впритык матрасов, носили ведра к выходам из трюмов каждые пять часов. Запах стоял ужасный. Поддавшись приступу малодушия, Райс, стараясь не дышать, взбежала следом за Клименко, осторожно тащившей в каждой руке по накрытому крышкой ведру, вышла на палубу. Но перехватила взгляд Василисы, привалившейся к одной из шести левых медвежьих лап погрузочного крана, и предпочла спуститься обратно.